Глава 21. Лекси не хотела открывать глаза. Она впитывала каждой клеточкой ту утреннюю расслабленную атмосферу, которая окутывала квартиру в этот час. Где-то во дворе гавкала собака, просигналила машина. Обычные городские звуки сплетались в привычную мелодию. Начало седьмого утра. В университет к полудню нога не болит. В груди поселилось пушистое теплое счастье. Хочется мурлыкать. Лекси похлопала рукой, нащупывая Артёма. Ладонь ощутила прохладу подушки, потом хвост Фомы. «А где хозяин квартиры?» Девушка приподняла голову, сонным взглядом оглядела комнату. Потом ощутила запахи — кофе, корица, выпечка. И расплылась в блаженной улыбке. Три дня прошло с их первой ночи. Три дня, которые были заполнены учебой и поцелуями. В университете Лекси приходилось собирать всю силу воли в кулак, чтобы не забыться и не обнять Артема при всех. Как назло, в один из дней он вел у них аж две сдвоенные пары. Лекси смутно помнила, что он там объяснял. В конце концов, Артем вынужден был постучать карандашом по столу, посылая Лекси сообщение. Внимательнее. И сегодня их третья ночь. Лекси перевернулась на спину и раскинула руки в стороны. Тело слегка ныло после ночных упражнений это гораздо круче фитнеса гораздо и куда приятнее но лежать одной скоро стало скучно к тому же лекси планировала сегодня посетить приют благо от дома артема до него 7 минут пешком так что надо вставать спустя полчаса освеженная душам с забранными вверх волосами уже одетая в джинсы и водолазку лекси пробралась на кухню как раз в тот момент когда кабачок стащил кусок бекона и с ним выскочил в коридор Следом за ним вылетело кухонное полотенце и сдержанное рычание хозяина. «Кабак, блин!» «Это все?» — поинтересовалась Лексия, осторожно заглядывая на кухню. «Тяжелыми предметами кидаться будешь?» Ее смерили мрачным взглядом и просто махнули рукой в сторону стола. Артем с утра обычно был хмур и немногословен, зато разгуливал в одних лишь домашних штанах, что позволило Лексе лишний раз полюбоваться на подтянутую сильную фигуру. «Ты в курсе, что у кабачка воровство в генах сидит?» Продолжал Алексия, присаживаясь. А мастер-класс ему давал Фома. Как-то он сбежал из своей комнаты, пробрался в кладовую и разгрыз один из мешков с кормом. Обожрался так, что мы всерьез забеспокоились. Но ничего, переварил и явно ни о чем не жалеет. «Придется запирать корм в сейф», — пробормотал Артем. Он двигался по кухне с грацией хищника. Лекси вдруг показалось, что сейчас тот самый момент счастья, который запоминаешь на всю жизнь. Будут и другие, да. Но вот этот, он особенный. И каждый раз, почувствовав запах кофе, она будет вспоминать его. И этот утренний поцелуй со вкусом кофе и корицы. Телефон Артема завибрировал, сводя на нет всю романтику. «Кто это с утра решил, что он бессмертный?» Почти ласково спросил сам себя Артем с неохотой отрываясь от Лекси. Та была с ним согласна. Время еще семи нет. «Ну, здравствуй, друг!» — вкрадчиво ответил Артем, присаживаясь на край подоконника. Лекси тем временем решила повторить подвиг кабачка и стянула бекон с тарелки мужчины. Тот лишь усмехнулся, продолжая слушать невидимого собеседника. «Еще не ложился? Ага, и ты решил сразу позвонить и обрадовать?» Артем помолчал. Потом хмыкнул: Илюх, я, конечно, польщен, что ты сразу подумал обо мне, но можно было не трезвонить так рано. А, -а, -а парнит, и ты будешь отсыпаться. Погоди секунду. Артем чуть отодвинул телефон от уха и спросил у лекси: Всем вечера пойдем на хоррор-квест: Ты, я, Илья и Влад. Я буду в цветнике! Похлопал алексей в ладоши. Артем молча погрозил кулаком и вернулся к разговору. «Да, мы будем. Иди проспись, придурок». Лекси тем временем допила кофе и теперь таскала с тарелки помидоры и сыр, оставляя тосты и огурцы. Артем молча принял такое разделение еды, налил еще кофе. На что Лекси благодарно вздохнула. Сидевший тут же Фома повторил ее вздох, надеясь, что добрый хозяин даст вредной еды. «Не дали. Собери сегодня вещи». Скорее приказал, чем попросил Артем, который уезжал раньше Лекси. Она рвалась домой, но ее убедили, что лучше остаться здесь. Да и котикам будет веселее. Какие еще вещи? Тебе все перечислить. Одежду там, косметичку, горшки с цветами, любимую мягкую игрушку. Лекси по утрам все же периодически тормозила. Вот как сейчас. Стояла в кухонном проеме и моргала. Зачем? Спросила наконец. На неё даже арбуз с кабачком посмотрели, как на дурочку. «Чтобы раскидать их тут», — весело ответил Артем. Он накинул пальто, проверил ключи и телефон. Причем с таким видом точно просто попросил Лекси посуду помыть. «Зачем мне раскидывать вещи в твоей квартире?» Нет, подозрения-то зашевелились. Но озвучить их Лекси не спешила, потому как подобные предложения вряд ли делают на третий день совместных ночевок. Затем, чтобы я ходил и ругался, потому что в ванной куча пузырьков, а мой шампунь сиротливо забился в угол. Алексия, ну ты чего? Подмигнул и вышел из квартиры. Только замок щелкнул: э -э -э! — Заорал Алекси, Стой! Стоять! Ответом был шум лифта. Артем удрал, давая ей самостоятельно обдумать сказанное им. Нормальный вообще? Лекси почесала затылок, заодно оглядывая квартиру новым взглядом. Артем ей уже сказал, что к нему раз в неделю приходит женщина из клинингового агентства. У него всегда безупречная чистота. Даже чашки стоят с ручками в одну сторону. А у нее дома расческа может валяться на стиральной машинке вместе с полотенцем и чашкой из-под кофе. Хотя коты у него периодически безобразничают. Но Артем как-то делает, что наведенный ими беспорядок почти сразу исчезает. И готовить он умеет. А еще целуется просто крышесносно. Да у него вся одежда точно только что из-под утюга. В прихожей висело овальное зеркало во весь рост, в котором сейчас отражалась Лекси. Она разглядывала себя прищуренным взглядом. Джинсы и шоколадного оттенка водолазка. Не брендовые вещички, а просто, ну, такие обычные. Волосы наскоро заплетены в косу, на лице нет косметики, только увлажняющий крем. И маникюр тоже без изысков. Просто прозрачный лак. Что он в ней нашел? Особенно если учесть, что до этого три года встречался и практически жил с этой блогершей. Как ее там? Эли Клио. Лекси же посмотрела несколько ее видео. Красивая, ухоженная молодая женщина, у которой все в порядке со вкусом. Его после блогерша на другой типаж, что ли, потянуло? Лекси машинально сходила в приют, машинально повозилась с подопечными. Также машинально села в автобус, чтобы поехать в университет а в голове продолжала сравнивать себя и Элли. Артем явно дал понять, что после бывшей девушки и до встречи с Лекси он не заводил серьезных отношений. А почему с ней решил? Может, зря она так загоняется? Можно ведь просто отпустить ситуацию и наслаждаться. Тем более есть чем и кем. День сегодня выдался серенький. С неба то и дело принимался моросить мелкий дождь. Зонта с собой, конечно, не было. Лекси плюнула и просто шагала, стараясь обходить особенно глубокие лужи. В конце концов, она сегодня без мейкапа, так что за тушь можно не опасаться. И одета в джинсы и темно-серый свершот. А эта Эля, небось, уже с утра выглядит как претендентка на звание «Мисс Мира». Наверное, встает в 5 утра, наносит макияж и опять ложится. Причем принимает красивую позу, чтобы мужчина проснулся, а рядом такая красота – едва не споткнувшись о какого-то первокурсника и нашипев ему вслед, Лекси добралась до аудитории и тихо порадовалась, что сегодня пар Артёма у них нет. Место нашлось рядом с Мариной, которая уже махала рукой. Яна сидела чуть в стороне, рядом с двумя парнями, с которыми что-то обсуждала и громко смеялась. Лекси вдруг подумала, что в эти дни бывшая подружка более оживленная, чем обычно. Старается показать, что у нее все отлично? А зачем? Лично ей, Лекси, совершенно плевать. Девушка аж замерла, забыв, что доставала планшет из сумки. А ведь правда. После того случая с Яной она даже не вспоминала о подруге. А ведь они дружили с первого курса. «Эй, Лекси, прием!» Перед глазами пощелкали пальцами с нюдовым маникюром. Лекси дернулась, на что Марина хмыкнула. «Вот уж кто достойный последователь этой Элли. Всегда ухоженная, идеальная. И далеко не дура. Но Артем на нее не клюнул. Чего? Того! хихикнула Марина. Кто он? Кались! Кто заставил тебя забыть про недомужика Макса? Лекси быстро огляделась. Но нет, Марина эту фразу прошептала тихо, а в аудитории, как всегда, все говорили одновременно, включая кем-то включенные видосы. Да, никого! Начала была девушка, но новое действующее лицо разбило все ее еще несказанные опровержения. «Светлова!» — в аудиторию заглянул Илья Романович, как всегда красивый и веселый. «Дуй сюда!» — еще и пальцем поманил, скотина преподавательская. И бровь изогнул так, что несколько одногруппниц тихо запищали от восторга. И раскланялся в ответ на приветствие. «Твою мать!» — обреченно прошипел Алексий себе под нос пока торопливо спускалась к дверям. Как назло, сегодня аудитория оказалась большой, где обычно занимались несколько групп одновременно. Так что идти пришлось под дружными взглядами, в которых знаки вопросов чередовались с круглыми глазами. «Илья Романович!» Они встали чуть в стороне от входа. Но Лекси спиной чувствовала, что кое-кто из одногруппников подглядывает. «Почему такой возмущенный тон?» «Я вам какое плохое зло сделала!» Лекси шипела, как змея. «Вас теперь, Илья Романович, мне в поклонники запишут, как минимум. У всех какое-то обострение с тех пор, как на кафедре иньяза четверокурсница родила от декана». Но мужчина лишь ухмылялся во все 32 зуба. «Акула, блин». «Нет, Светлова, мимо. На этой неделе мне приписывают роман с кем-то с факультета филологии. Хотя могут придумать, что я той изменил с тобой, да». Лекси в панике схватилась за волосы. Становиться предметом обсуждения ей совершенно не хотелось. Вот же принесло Илью Романовича, чтоб ему пусто было. «Кстати, а вы чего хотели?» «Ох, Светлова, у меня проблема нарисовалась буквально 15 минут назад, и мне может помочь только незаинтересованная во мне девушка. А из таких знаю только тебя и Нину Павловну. Но ей 80, и она, увы, третий день с радикулитом». Лекси во время монолога вертела кольцо на пальце то почти снимая его, то снова надевая. Серебряное колечко с розовым топазом. Ну а после фразочки вздрогнуло. Кольцо проскользнуло между пальцами, полетело на пол. Но Илья Романович оказался не только красивым, но и ловким. Кольцо поймал на излете и тут же проворчал. «Что-то ты нервная какая-то!» И вернул кольцо обратно на палец Лекси. За спиной девушки послышался неясный звук, словно кто-то поперхнулся. Быстро обернувшись, она встретилась взглядом с круглыми глазами Яны. «Четырежды проклятская ярость!» Ну да, Лекси представила, как это смотрится со стороны. Молодой мужчина с симпатичной наружности надевает кольцо на палец девушки и улыбается еще так хитренько. Яна все так же с круглыми глазами скрылась в аудитории. «Ну не орать же ей вслед! Это не то, что ты подумала!» Лекси просто с тихим стоном стукнула себя по лбу. Хорошо еще, что другим студентам вокруг не было до нее дела. — Илья Романович! — она ухитрилась шептать очень сердито. — Говорите, чего вам надо? — Танец мне надо! — таким же шепотом заговорил мужчина. Он оперся рукой о стену над головой Лекси. Та мрачно озиралась снизу вверх и думала, за что ей все это. — Какой танец? — Новый год, Светлова. В этом году решили что-то праздновать с размахом. Организатор решила, что будет круто, если преподаватель и студент станцуют танец как символ того, что старшие ведут младших во взрослый мать его мир. «Чего?» Тут прозвенел звонок, но дернувшуюся было лекси аккуратно придержали. Илья Романович еще и едва ли не раскланялся с преподавателем на эту пару. «Ольга Валентиновна, Светлова моя дипломница. Буквально три минуты, а то ее как ежа, пока не пнешь, не полетит». «Конечно, у самой тоже таких двое». Лекси запыхтела обиженно. «Да что все сегодня такие вредные?» Но на ее возмущение никто и внимания не обращал. «Значит так», — продолжал Илья Романович теперь уже погромче, так как коридор опустел и любопытных ушей не наблюдалось. «Я согласен, что затея совершенно идиотская, уже это сказал. Но ректор поддержал организатора Людочку, так что танцу быть». Из всего преподавательского состава тех, кто в принципе может пройтись в танце, пять человек. Трое в декрете, один сказал, что ему жена запретила, и я. Остальные сказали, что не умеют, не могут и вообще дружно лодыжки посворачивали. Так и вы скажите. Все в курсе, что я не женат и не собираюсь, поэтому отдуваться придется мне. А я-то тут при чем? А при том, что остальные будут не танец учить а флиртовать со мной. «Илья Романович!» Тут Лекси прикусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться, так как видела, что происходит за спиной у мужчины. «А вы не слишком себе льстите?» «Да», — раздался мрачный голос за его спиной. «Илья Романович немного на себя берет». Артем беззвучно оказался за спиной у друга и теперь с интересом слушал беседу. «Брысь в аудиторию!» Велял Лекси, но девушка заортачилась. «Эй-эй-эй! Чего задумали?» «Иди учись!» — зарычал Артем на девушку, на что его друг восторженно присвистнул. «А вы?» — с подозрением спросил Лекси. «А мы уже отучились. Теперь вам мозги апгрейдим!» — сообщил Артем, переглядываясь с Ильей Романовичем. «Танец мы ваш обсуждать будем, танцоры диско!» «Я тоже имею право слова!» Заортачилась девушка, косясь на дверь аудитории. По-хорошему, следовало спешить. Ольга Валентиновна не вредная, но строгая. А сегодня хотела проверку устроить. «Лекс, иди», — повторил Артём. «Мы что, по-твоему, тут драться будем? А квест-хоррор как тогда?» «Вот поэтому никаких серьезных отношений», — проговорил Илья Романович себе под нос. Но Лекси услышала. Облила Артема возмущением и скрылась в аудитории. «Ну вот, опять. Но просила же не решать за нее». «Алексия, садитесь. У нас тест сейчас будет», — поторопила ее преподаватель. Все уже загружали нужный сайт, так что лекси некогда было сидеть и сомневаться. К тому же тему она знала слабовато. «Знаете, есть такие предметы, которые вроде учишь сильнее других, но все равно плетешься где-то в конце. Вот и Лексия иногда ощущала подобное, хотя в целом училась хорошо». И как вообще писать тест, когда в голове воют возмущение на мужской произвол? Еще и между лопатками жутко чесалась от постороннего взгляда. В какой-то момент Лекси не выдержала, обернулась, чтобы столкнуться с заинтересованным взглядом Яны. Бывшая подруга аж улыбнулась и рукой махнула, как бы намекая, что зла не держит и готова помириться. Лекси молча вернулась к тесту. Тем более Ольга Валентиновна весьма красноречиво кашлянула. Но все заканчивается. Закончился и тест. Отправив его на проверку, Лекси вздохнула и понадеялась хотя бы на троечку. Еще и Марина решила масло в огонь подлить. «Лекс, а что наш Феникс от тебя хотел?» «Диплом», — сказала и осеклась. «Вот блин!» «Какой еще диплом?» — шепотом удивилась приятельница. «Ты же у Морозова». «Ну, там его часть была». Пробормотала Алексия, понимая, что врать у нее выходит так себе. Ладно, еще Марина не стала доставать. Но улыбнулась так, что стало ясно. Про диплом не поверила. «Отлично. Теперь ей все припишут роман с Костровым? Яна вон тоже смотрит. Ладно, хоть молчит». В конце учебного дня Алексия не выдержала. И стоило паре закончиться, как схватила сумку и галопом ускакала в другой корпус, в кабинет Морозова. Тот как раз был там, пребывал в отличном расположении духа. Чего нельзя сказать про Лекси, которая сначала убедилась, что больше никого в кабинете нет, а потом уже зашипела, как королевская кобра. «Артем Игоревич, а что вы там такое изображали возле аудитории, когда прогоняли меня как... как... как...» «Как нерадивую студентку?» Решил снизойти до помощи мужчина, сидевший за столом у окна. Около него громоздилась стопка курсовых работ. Какие-то можно было сдавать в электронном виде, но вот некоторые приходилось распечатывать. Лекси хватанул ртом в воздух и погрозила пальцем. Этот несносный Артем еще и рукава рубашки закатал. Сегодня бледно-зеленый. Так что можно любоваться на сильные предплечья с чуть выступающими венами и тонким шрамом на левом запястье. Чертова память как ни кстати подкинула воспоминания, что эти руки вытворяли прошлой ночью. Лексия вспомнила и разозлилась. «Можно не решать за меня, где и с кем я буду танцевать?» «Так я и не решал», — явно удивился Артем. «А что это было? Вы просто мерились у кого-то больше?» «Алексия». Мужчина потер пальцами переносицу и вздохнул. «Вы сегодня крайне раздражительны. Прямо как ведьма на помеле. Уж простите за сравнение». «А вы, Артем Игоревич, как дикарь. Которую женщину за волосы и в пещеру. Ну почему же в пещеру-то? Артем, не спеша поднялся, зачем-то поправил ремень. Кинул взгляд на часы, после чего вышел из-за стола. Приближался он неторопливо, аж с предвкушением, в то время как Лексия начала невольно пятиться, ибо пятая точка предупреждала ее, что дело тут нечисто. Потому что вы. дикарь? Хорошо, она не на каблуках, а то бы уже точно зацепилась за что-нибудь. Артем ухмыльнулся, продолжая приближаться. «И мне лучше пойти». Это не бегство, а тактическое отступление, которое провалилось в тот же миг, когда Лекси попыталась развернуться и дернуться в сторону выхода. Но получилось только взвизгнуть, когда ноги потеряли опору. «Ты чего?» Ее перекинули через плечо, отчего появилось стойкое ощущение, что реально похитили. Лекси взмахнула ногой и сообщила самым негодующим тоном. «Артём, ты реально дикарь, что ли? А выглядел приличным преподавателем. Таким суровым, сдержанным, холодным. Ай!» «Считай, что твой поцелуй меня разморозил», — сообщили ей. «Ну что, продолжишь ворчать или выслушаешь?» «Спусти меня!» «Нет, так у меня хотя бы есть гарантии, что ты никуда не убежишь». Еще и по попе похлопал так покровительственно, что у лексии чуть дым из ушей не пошел. Еле сдержалась, скрипнула зубами. Это у нее просто скоро красные дни грядут, вот потому настроение и скачет. Ну или же ему удается виртуозно выводить ее из себя. Ладно, Лекси поерзала на жестком плече. Я слушаю, только опусти меня на землю, здесь ракурс неудобный. В итоге ее не только спустили, но еще велели идти за собой. Что Лекси и сделала, постоянно оглядываясь. К счастью, ее одногруппники уже разбежались по домам, а другие студенты на пару не обращали ни малейшего внимания. У каждого были свои проблемы. И на улице опять дождь припустил. Так что Лекси в припрыжку попыталась поскакать в сторону парковки, но была в очередной раз перехвачена Артемом, у которого, конечно же, оказался зонтик. «Что ж ты такой предусмотрительный?» тихо ворчала Лекси, пока они шли через университетский двор. Тучи висели так низко, Что казалось, уже поздний вечер, но в душе у девушки сверкало солнце. «Это плохо?» Артем открыл перед ней дверь автомобиля. «У человека должны быть недостатки». «У меня их полно», — заверил Артем, усаживаясь за руль. «Просто я их раскрываю постепенно». Алексей заедем поужинать и сразу на квест». Насчет Ильи...» «Извини, я, скажем так, слегка приревновал». «Ты сама вправе решать, с кем ты будешь танцевать». «Точно?» Мужчина улыбнулся буквально кончиком губ, отчего у Лекси резко ускорило сердцебиение. «Абсолютно точно. Будешь танцевать со своим партнером. Все хорошо. Просто я слегка забыл, что такое нормальное отношение. Извини». «И вот как после этого на него злиться?»